Мне было тягостно и противно, я отвернулся и тут же заметил, что на светофорчике горит теперь надпись «Входите». Как сомнамбула, поднялся я с места и последовал приглашению. Мне и раньше приходилось бывать в вычислительных центрах, так что... Серые шершавые шкафы, панели, мигающие огоньками, прочие экраны-циферблаты внимания моего в этой большой, ярко освещенной комнате не привлекли. Гораздо страннее и интереснее показался мне человек, сидящий за столом, заваленным рулонами и папками. Был он, похоже, в моих годах, худощавый, с русыми, легко рассыпающимися волосами, с чертами лица, в общем, обыкновенными и в то же время чем-то неуловимо значительными. Что-то настораживало в этом лице, что-то в нем такое было, что ощущалась потребность внутренне подтянуться и говорить кратко, литературно и без всякого ерничества». Был он в синем лабораторном халате поверх серого костюма. Сорочка на нем была белоснежная, а галстук неброский, старомодный и старомодно повязанный. — Закройте, пожалуйста, дверь плотно, — произнес он мягким, приятным голосом. Я оглянулся и увидел, что оставил дверь полуоткрытой, извинился и прихлопнул створку. Затем я назвал себя. Что-то изменилось в его лице, и я понял, что имя мое... Ему знакомо, впрочем, себя он не назвал и сказал только «Очень рад. Если позволите, давайте взглянем, что вы нам принесли. Пройдите сюда, присаживайтесь». В этих простых и даже, пожалуй, простейших, обыкновеннейших словах его прозвучало, как мне показалось, какое-то превосходство, притом настолько значительное, что я испытал вдруг потребность объясниться оправдаться, что я не манкировал, что так уж сложились обстоятельства мои в последнее время. А вообще-то я уже был здесь вчера, буквально двадцати шагов не дошел до его двери, опять же по причинам от меня никак не зависящим. Впрочем, этот приступ виноватой почтительности, острый, почти физиологический, миновал быстро, и, разумеется, я ничего такого ему не сказал, а просто подошел к его столу, положил перед ним свою папку, А сам сел в довольно удобное полукресло. Меня вдруг двинуло в противоположность, захотелось вдруг развалиться и ногу перекинуть через ногу, и рассеянно озираясь по сторонам, изрыгнуть какую-нибудь фривольную банальность вроде: "А ничего, о себе живут ученые лихо устроились". Но и такого, конечно, я ему ничего не сказал, и ногу на ногу не стал задирать, а сидел смирно, прилично, и смотрел, как он придвигает к себе мою папку, осторожно и аккуратно развязывает тесемки, а сам словно бы улыбается длинным тонким ртом и, кажется, поглядывает на меня сквозь рассыпавшиеся волосы, то ли с любопытством, то ли с ехицей, но явно доброжелательно. Он раскрыл папку, и увидел ноты. Брови его слегка приподнялись. Бормоча неловкие извинения, я потянулся за проклятой партитурой, но он, не отводя взгляда от нотных строчек, остановил меня легким движением ладони. Несомненно, он-то умел читать нотную грамоту, и прочитанное... Несомненно, заинтересовало его, потому что, разрешив, наконец, мне изъять из папки «Манускрипт падшего ангела», он посмотрел на меня невеселыми серыми глазами и произнес «Любопытные, надо вам сказать, бумаги попадаются в старых папках у писателей». Я не нашелся, что ему ответить, Да и не ждал он моего ответа, а уже бегло, но аккуратно перелистывал копии моих рецензий на давно уже гниющие в редакционных архивах поделки из самотека, копии аннотаций на японские патенты, рукописи моих переводов из японских технических журналов и прочий хлам, оставшийся от тех моих тяжелых лет, когда меня перестали печатать и принялись поносить.